Глава 17. Наше зрение в Рамадан. Рамадан – месяц терпения и усердия, и мусульманин опускает взор и старается делать это постоянно в надежде, что это великое действие, воспитывающее в сердце богобоязненность. Дух Рамадана станет для него привычкой и второй натурой. Всевышний Аллах Велел верующим мужчинам и женщинам опускать взор, ибо это естественное следствие веры и осознания того, что Аллах постоянно наблюдает за нами. Всевышний сказал: "Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали, насколько это возможно, свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят". Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали, насколько это возможно, свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны. Сура 24, аят 30-31. Ибн Киасир сказал, комментируя эти аяты. Это веление Всевышнего Аллаха своим рабам опускать взоры и оберегать их от запретного, и если взор человека нечаянно упал на что-то запретное, он должен тут же отвести его. Ибн Киасир. Оберегание взора помогает защищать от запретного половые органы. А оберегание взора и половых органов помогает верующему избежать раскаяния и горького сожаления в судный день. Ведь запретный взгляд — отравленная стрела, пронзающая сердце. И каждый раз, когда взгляд верующего обращается на запретное, сердце его погружается во мрак, и его покрывает завеса порока. И эта завеса может закрыть внутренний взор человека и помешать ему видеть истину и правильный путь. Тогда для человека все смешается, и он перестанет отличать хорошее от плохого. Такой человек не сможет познать сладость истины и горечь всего ложного. Поэтому один из наших праведных предшественников сказал, «Кто оберегает свой взор от запретного, Аллах дарует свет его внутреннему взору». Такой же смысл можно извлечь и из слов Всевышнего. «Так будет чище для вас». Сура 24, аят 28. То есть, придерживаться этого чище для вас, потому что это относится к действиям, которые очищают вас, и за которые вы достойны похвалы. Ар-Рази. А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Мусульманину, который, увидев женские прелести, потупил взор, Аллах непременно даст ощутить сладость поклонения». Ахмад. Сладость веры, приносит с собой высокие чувства, которые с успехом заменяют нам те запретные наслаждения, посредством которых шайтан обманывает и обольщает нас. Всевышний Аллах знает нашу слабость, и Он знает, что зрячий человек не может сделать так, чтобы взор его никогда не падал на запретное. Именно поэтому Он сказал, чтобы они опускали, насколько это возможно, свои взоры использовав слово «мин», указывающее на частичность. То есть он ограничился тем, что потребовал от нас прилагать усилия для того, чтобы взор наш не падал на запретное. Если мы видим нечто запретное, мы должны тут же отвести взгляд и приложить усилия для того, чтобы больше не смотреть на это, возвеличивая тем самым веление Аллаха. Так пророк «Да благословит Аллах и приветствует», сказал Али, да помилует его Аллах. «О Али, пусть за одним взглядом не следует другой, ибо первый тебе, но второй тебе не дозволен». Ат-Термези Опускание взора и оберегание половых органов от запретного не только уберегает душу человека от всего того, что губит ее, но и приносит ему награду, которая не сравнится ни с какими земными наслаждениями и удовольствиями, даже если собрать их все вместе. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Кто обещает мне, что убережет от запретного то, что у него между челюстей, и то, что у него между ног, тому я обещаю рай». Аль-Бухари. А поскольку опускать взор – лучшая помощь в оберегании половых органов от запретного, то в аятах эти действия упоминаются друг за другом. Ведь взгляд – предвестник непристойности и разврата. Он приносит много бед, и при этом его трудно удерживать. Ар-рази. Некоторые считают, что веление опускать взор ограничивает свободу человека и ущемляет его права наслаждаться красотой этого мира. Однако тот, кто подумает над смыслом этого предписания и мудростью, заключенной в нем, тот непременно обнаружит, что оно, напротив, дает человеку возможность приобретать, а не терять. Ведь, потупляя взор, он получает взамен здравость сердца и душевное спокойствие. И в добавление к этому его ожидает прекраснейшая награда от Всевышнего, которая намного дороже дозволенности запретного». Да и как может верующий снискать наслаждение и радость рая, не отказавшись предварительно от зла и обольщения мира этого? Конечно, взгляд, брошенный на что-то в этом мире, может приносить мимолетную радость и кратковременное наслаждение, однако этот взгляд может лишить верующего наслаждения созерцать лик Всевышнего в мире вечном, а это поистине невосполнимая потеря подобную которой невозможно понести ни в этом мире, ни в мире вечном. Следуя прямым путем, путем покорности Всевышнему, а сюда же относится и опускание взора, человек в конце концов получит великое наслаждение. Он сможет созерцать благородный лик Всевышнего в мире вечном. И даже если бы это была единственная польза от этого веления, ее было бы вполне достаточно для того, чтобы считать его оправданным и важным. Всевышний сказал, «Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа». Сура 75, аят 22-23. «А как может достигнуть подобного успеха тот, кто не обладает здравым сердцем, которое никогда не пронзали отравленные стрелы, взгляды, мысли и путь проклятого Иблиса?» В тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, кто предстанет перед Аллахом с непорочным сердцем. Сура 26, аят 88-89. Конечно, взгляд, брошенный на что-то в этом мире, может приносить человеку наслаждение. Однако он же может сделать его несчастным уже в этом мире, не говоря уже о мире вечном, потому что обладатель его — не входил в дома через двери и искал эти двери не там, где они были. Недаром один из наших праведных предшественников сказал, «Минутное наслаждение может повлечь за собой долгое унижение». Такое вот наслаждение, приносящее собой тяготы и унижения, заставляет нас напрасно терять бесценное время, как в Рамадан, так и в другие месяцы. Мы гонимся за счастьем, которая замешана на несчастье, и за наслаждениями, замешанными на грехе. Лишь только взглядом ты вокруг раскинешь, как устаешь всем этим любоваться. Не в силах получить ты все, что видишь, отчасти ты не в силах удержаться. Давайте же не будем одними из тех, чей желудок постится в Рамадан, в то время как сердца их не постятся». Они лишают свой желудок дозволенной пищи и питья при том, что взор их постоянно падает на запретное. Джабир, да помилует его Аллах, сказал, «Когда ты постишься, пусть твой слух, зрение и язык также постятся, воздерживаясь от лжи и запретного. И не причиняй вреда соседу, и пусть от тебя веет спокойствием и достоинством» и не делай день поста Твоего подобным дню, в который ты не постишься». Ибн Раджаб. Да, вот именно, не делай день поста Твоего подобным дню, в который ты не постишься. О Аллах, даруй нам в зрении нашим свет, и в слухе нашим свет, и в груди нашей свет, и даруй нам в судный день свет, о свет небес и земли. Amin.